Ходит корнул, Регана и слуги. Как добрый друг! Я не успел прибыть к вам, как странную мне передали новость. Раз это правда, нет достойной кары, злодею, как здоровье ваше, сэр! Разбито сердце старое, разбито! Отцовский крестник вас убить задумал? Кому отец мой имя дал? Ваш Эдгар! О, эти, леди! леди. Прямо стыд срам. Он не принадлежал к той буйной свите, что при отце была? Не знаю. Это очень, очень плохо. Он был, сударыня, из этой шайки. Тогда не мудрено, что развратился. Они подстрекнули на убийство, чтоб пропивать отцовское наследство. Сестра сегодня вечером прислала подробное письмо. И я решила, когда приедут на постой в наш замок, Меня не будет дома. И меня? Я слышал, Эдмунд, вы здесь оказали сыновнюю услугу? То был мой долг. Он вскрыл весь заговор и сам был ранен. Злодея силец задержать. Суда вот. Погоня послана? Так точно, сэр. Когда он будет пойман, навсегда возможности лишиться делать зло. Вся наша власть к услугам вашим. Вы же, Эдмунд, чье послушание в данный миг и доблесть себя так заявили, будьте с нами. Людьми с такой уверенностью бедны мы, вас первым завербуем мы. Во всем я вам верен буду. За него спасибо. Ведь вы не знаете, зачем мы здесь. В глухую ночь в неурочный час. Немалые причины были, Глостер, что мы приехали к вам за советом. Отец наш и сестра прислали письма. Размолвка между ними, и ответ мы пошлем отсюда. Несколько гонцов известий ждут. Наш добрый старый друг, скрепите ваше сердце и подайте совет ваш в этом деле, где нам нужно решение быстрое. К услугам вашим добро пожаловать! Перед замком Глостера входит Кент и Освальд. С наступающим утром, приятель! Ты здешний? Да. Где бы поставить наших лошадей? <смех> в грязь. Скажи, пожалуйста, будь другом. Я тебе не друг. Мне до тебя нет дела. Попадись ты мне в липсберийском загоне, так было бы тебе дело. <смех> да что с тобой? Я тебя не знаю. Да я-то знаю, что ты за человек. О, ну и что же ты знаешь? Что ты плут, проходимец, лизоблюд. Низкий, наглый, пустой, нищий, трехкафтанный, стофунтовый грязный шут в шерстяных чулках. Трусливый, сутяжливый холоп, ублюдок. Фатишка, Подхалим, Кривляка и мошенник. Сволочь об одном сундучишке. О -о -о -о. Из угодливости был бы своднею, Но ты только помесь плута, Попрошайки, труса и сводника. Сын и наследник ублюдной суки». Попробуй отпереться хоть от одного из этих званий. Я тебя так отколочу, что ты не своим голосом взвоешь. Что за выродок такой? Набрасывается на человека, который и знать его не знает. Как? Лакейский твой медный лоб. Ты меня, говоришь, не знаешь? А кто два дня тому назад тебя сбил с ног и отколотил при короле? Ну, бродяга, меч на голову! Ничего, что темно! При месяце видно, я из тебя яичницу сделаю! Ну, тащи меч, ублюдок! Франтишка паршивый! Вытаскивай! Прочь! Я никаких дел с тобой не имею! Вытаскивай меч, каналья! Вы приехали с письмами против короля! Вы держите сторону этой куклы по имени Тщеславия против царственного родителя. Меч на голову, Шельма, или я изрублю в окрошку ваши ноги. На голову, Шельма, приступай. На помощь. Убиваю! на помощь. Защищайтесь, Халуй. Вставай, Шельма, стой. Защищайтесь. Форменный Халуй. На помощь. Эй, убиваю! Что такое? В чем? В чем дело? Так, к вашим услугам, голубчик, пожалуйте! Подходите, я вас угощу. Подходите, хозяйский сынок. <свят> На! Да! Драка! Вооружие! В чем дело? Сейчас же прекратить! Кто будет продолжать, умрет! В чем дело? Посланца от сестры и короля! В чем раз приговорим! Не, не отдышусь, милот. Не мудрено с такой натуги, Трусливое каналия. Природа тебя отопрется, портной тебя сделал. Да ты чудак. Разве портной делает человек? Конечно, портной, сэр. Ни каминатёс, ни маляр не сделали бы его так плохо. Хотя бы только два часа провели за работой. Но скажи, как началась ссора? Этот старый грубиян, которого я пощадил из уважения к его седой бороде... Ах ты, ублюдочная ижица, бесполезная буква. Милорд, разрешите я истолку этого неотесанного подлеца в ступке и выкрушу стенки в нужники. Пощадил мою седую бороду, Трисанюска! Кричать! Болван, ты забываешь должное почтение. Да, сэр, но... Гнев права свои имеет. За что ты в гневе? За то, что хам такой мечом запасся, а честью не запасся. Дрянь с улыбкой, как крысы рвут они святые узы, готовы потакать любым страстям, что просыпаются в их господине. В огонь льют масло, в холод сыплют снег, согласны, не согласны, но с поветру, в зависимости от причуд хозяйских. Не знают, что к чему, а ходят следом. Чума на вашу скривленную рожу! Смеетесь вы, как будто я вам шут! гус уж попадись в саремском поле погнал бы я тебя домой в Камлот. ты что старик рехнулся скажи нам как все вышло нет меж собой людей таких различных как этот плут и я что плутом все зовешь его в чем плут он не нравится лицо мне быть может и моё его ее всегда я сэр Прямым старался быть. И вот сказать по правде, много лиц в свое время видывал получше, чем те, что вижу я сейчас. Из тех он, кого похвалишь раз за прямоту, они грубят и вопреки природе распустятся. Он не умеет льстить, он честен, прям и прост. Одна правдивость. Так с простотой его и принимайте». Я знал таких плутов, под маской правды, скрывавших более корыстных целей, чем 20 раболепнейших придворных, угодливо служивших. Сэр, истинный священнейший клянусь соизволения вашего величия, что действует, как мощные лучи на фебовом челе. Что это значит? Я отхожу от своей манеры говорить, которую вы так не одобряете. Я знаю, сэр, что я не льстец. И тот, кто обманул вас своей прямой речью, прямой плут. Что до меня я не могу им сделаться. Хотя своей прямотой так не угодил вам, что вы можете смотреть на меня, как на плута. Его вы оскорбили, Освальд? Ничем не оскорблял. Случилось раз. Король, его хозяин, не разобравший дело, сгоряча, меня ударил. Тот, чтоб подслужиться, Зашел мне за спину, меня свалил и начал издеваться над лежачим. Потом по стукам этим так гордился, как подвигом. Король благодарил защитника. И меня себя героем напал, и здесь он... Да, послушать только Аякс, щенок пред ними. Дать колодки! Да, да, да. Упрямый, старый плут, хвостун почтенный. Мы вас проучим. Стар уж я учиться. Не требуйте колодок. Я на службе у короля, и от него к вам послан. Окажете вы малое почтение лицу и сану моего владыки, посла в колодки посадив. Суда колодки! В них, клянусь я честью, он просидит до полдня. До полдня? Как? До ночи! И всю ночь! Собакой будь отцовская, я, Рыгана, Не след бы так обращаться. Обращаюсь с плутом. Как раз такого рода этот малый, как нам сестра писала. Дать колодки! Я умоляю этого не делать. Он виноват. Король его хозяин накажет сам. Но ваше наказание лишь к самой низкой черни применимо. За воровство, за мелкие проделки карают так. Покажется обидно для короля, что посланцы его так унижают. Я за все в ответе. Скорей сестра обидеться могла бы. Ее придворного здесь оскорбляют при исполнении дела. Ну, сажайте. Идемте, сэр. Мне жаль тебя. Но герцога приказ известный это всем. Никак нельзя не исполнять Но я похлопочу Прошу, не надо Я устал с дороги Сосну. Свободный часик посвящу И добрым людям Не всегда удача Здоровый будьте Неблаговидно Герцог поступает Да, мой король, с тобой случилось, видно, по поговорке «выть из благодати, да напрепёк». Приблизься ты, маяк земной юдоли, и светом благосклонным помоги мне прочесть письмо. Приходят чудеса в несчастье к нам, Я знаю, это пишет Карделия. Случайно ей известно, где я скрываюсь? Лишь бы захотела, сумела в этом тяжком положении мне помощь оказать. Как я измучен. Отяжелевшие глаза. Закройтесь. Чтобы мне не видеть этот мерзкий дом. Фортуна, доброй ночи. С улыбкой колесо мне поверни. Лес. Входит Эдгар. Я слышал приговор, но счастливо погоню переждал в дупле древесном. Выходы закрыты. По всем местам усиленная стража пройти свободному мне не даст. Придется спасенье мне теперь искать. Решился. Я жалким уподобиться созданию. последней нищете. У всех в презренье почти животным. Выможу лицо, прикрою чресла, волосы взлохмачу и по уголам побреду навстречу ветрам, дождю и всякой непогоде. Примеры в здешней местности найдутся. то нищие бедлама с диким воем втыкают в тело голое свое иголки, щепки, гвозди и колючки и с этим ужасом по бедным фермам, по деревушкам, мельницам, загонам блуждают бранью иль мольбою жалость вытягивая. Том И Терлигот чем-то считаются еще. Эдгар, ничто.